«Положите маму в морозилку». На дворе стоял июнь, за спортивным стадионом на ветру перешептывались листья березы. Учитель биологии, глядя в окно, жаловался, что этой весной у цветов почему-то пропал аромат, а пчелы начали вымирать. Растрепанными волосами и крупным телосложением учитель биологии напоминал бурого медведя, только пробудившегося от зимней спячки. При взгляде на него на учеников накатывали весенняя хандра и ощущение бессмысленности бытия. Учитель, которого называли последним романтиком поколения, всегда выглядел так, словно вот-вот заплачет. У него была собственная теория любви, которой он следовал, и поэтому до сих пор был не женат, ждал свою единственную. Медведь говорил, что ждет девушку, похожую на цветы абрикосового дерева. Всем было очень любопытно, как такая девушка должна выглядеть. «Ребята, вы знаете, что будет, если п пропадут п -почёлы? Заикание учителя биологии значило, что он скоро снова начнет хандрить. Обычно он разговаривал нормально, но когда его в очередной раз охватывала печаль, то начинал заикаться. «И что же будет, учитель?» — передразнила его Нанджу. Девочки захихикали. «Хон, Нанджу, это ты?» «Вот ты и отвечай!» — щеки учителя заолели. Нанджу ловко поднялась из-за парта и вежливо ответила. На этот раз в ее речи не было и следа заикания. Чуйка и смекалка никогда не подводили Нанджу. Покрасневшее лицо медведя значило, что скоро в нем проснется дикий зверь, которого невозможно удержать. Каждый ученик в школе знал об этом. В таких случаях единственная возможность выжить падать на колени, не глядя ему в глаза и притворяться, что трясешься от страха. Простите, учитель, если пчелы исчезнут, то мы не сможем есть мед, заявила Нанджу. Ребята дружно захохотали. Медведь тоже раскатисто засмеялся, с таким звуком будто лопнул огромный воздушный шар. Краснота с его лица понемногу спадала. Он почесал копну растрепанных волос и сказал. «Человечество исчезнет». Категоричное заявление медведя упало к камнем. Теперь он уже не заикался, простодушное выражение лица тоже пропало, будто его и не было. Редко встретишь людей, у которых так быстро меняется настроение. Весенняя хандра, тянущаяся, как растаявшая ириска, бесследно исчезла. Кто может доказать мои слова? Так, кто тут у нас? А, профессор биологии Он Джо. Он Джо с детства таскалась за мамой по лесам и полям, и благодаря этому невольно выучила название многих растений. Современные дети редко знали подобное, поэтому ее и прозвали профессором биологии. Каждый раз, когда Он-Джо упоминала название каких-нибудь растений или трав, учитель несказанно удивлялся и радовался. А еще как-то по-особенному громко смеялся. «Хо-хо-хо!» Он-Джо собиралась было встать, но в этот момент подняла руку Хиджи. В последнее время с ее стороны тоже дул какой-то «Странный ветерок». Она вела себя так впервые с тех пор, как они перешли в старшую школу. С точки зрения экологии роль пчел заключается в опылении растений. Если пчелы исчезнут, растения перестанут опыляться, а значит, не смогут приносить плоды. Если такое произойдет, исчезнут многие съедобные виды, а затем эффектом домино. Это повлияет на окружающую среду, И приведет к вымиранию человечества», — на одном дыхании протараторила Хиджи. «Ух ты!» — восхищенно выдохнул класс. Со всех сторон послышались аплодисменты. «Интересно, все-таки, с какой планеты прилетела на Землю Хиджи с каменным выражением лица, слушающая рок, от которого лопаются барабанные перепонки?» Он Джо всегда было любопытно, какую музыку слушает Хиджи на переменах. Когда она взяла ее наушники, то была потрясена. Даже захотелось написать объявление и предупредить ребят, чтобы не шутили с Хиджи, пока не послушают ее музыку. От ударного ритма и надрывного голоса певца барабанные перепонки Он Джо чуть не лопнули, а в голове все смешалось за молчанием и ледяной холодностью хиджи прятался похожий на раскаленную лаву рок Нанджу называла хиджи бесячий в третьей степени, но даже самый бесячий человек прилагает все силы чтобы победить в учебной гонке как и любой обычный школьник в южной корее у Ан-Джо было такое ощущение что она внезапно стала немного ближе к хиджи. Словно заглянула за полупрозрачную ширму и увидела, что Хиджи не инопланетянка с далекого Марса, а такая же землянка, как и они все. «Отлично, Хиджи! У тебя хорошо подвешен язык. Что ж ты молчала все это время как рыба? Ты такая загадочная, прямо как я!» «Хо-хо-хо!» — прогремел медведь, снова почесывая свою гриву. Когда медведь трогал волосы, Они вставали торчком, и он выглядел еще более растрепанным. Интересно, он их хотя бы расчесывает? Учитель спросил. Так вот, как вы думаете, почему же пчелы вымирают? Вам мед, что ли, зубы склеил? Или вас покусал не мой? Ну, кто-нибудь, пожалуйста, скажите хоть слово. Девочки громко расхохотались. Ну вот, как смеяться, так сразу у всех зубы разлепились. На самом деле причин несколько. Тут и смена климата из-за глобального потепления, и чрезмерное использование пестицидов, и электромагнитные волны. Особенно влияют на сигнальную систему пчел телефоны, которыми пользуется теперь каждый. А из-за изменения климата некоторые растения не опыляются. Доказательства этого даже не надо далеко искать. Они прямо перед нашими глазами. «Вот, откройте окна и посмотрите сами», — сказал медведь, указывая рукой за окно. На всех акациях распустились белые цветы. Ребята, которые сидели ближе к окнам, открыли их. «Ну что, чувствуете аромат?» Но никакого запаха не было. Если так подумать, то в этом году Онджо ни разу не ощущал аромат цветущих акаций. Еще в прошлом году акации на холме пахли так сильно, что даже немного подташнивало. Но в этом году июнь уже почти наступил, а аромата цветов все не было. Хотя раньше по акациям, цветущим в Центральном парке города, словно в маленьком оазисе, можно было следить, Как уходит весна и наступает лето. Как точно подметила Хон Нанджу, теперь можно попрощаться и с медом. Пчелы ⁇ это природа. Я говорю о природе в целом. Хотя они кажутся очень маленькой и несущественной частью, в природном порядке пчелы значит все. Почему так? Потому что если их не будет, то все рухнет. «Обычно то, что выглядит самым крепким и устойчивым, разрушается легче и быстрее всего», — медведь говорил с серьезным выражением лица. «Поэтому этой весной мне очень грустно. Все печально и бессмысленно. Грустно от того, что мир меняется слишком быстро, и страшно от того, что происходят неестественные вещи, как будто поток воды внезапно поворачивает в обратную сторону». Эта неестественность похожа на машину со сломанными тормозами, несущуюся вперед на полной скорости. Вещи, которые казались неизменными, вдруг восстают против нас. В этот момент прозвенел звонок, возвещающий об окончании урока, и медведь вышел из класса, повесив голову. Медведь ходил на собрание ПЛП — преподаватели «Любители природы». Поначалу ребята решили, что это какая-то религиозная секта, и дразнили медведя, бутон вступил в нее, чтобы найти себе жену. «Утю-тю, наша чаровашка-медведь, наверное, ночами не спит, боится, что земля перестанет вращаться. Вот и ходит такой лохматый все время, как бурый медведь, страдающий от бессонницы». «Но все же он такой милашка, да?» «Такое наивное лицо и взгляд!» «Милота же!» — прошептала Нанджу на ухо он Джо, пулей подлетев к ней, как только медведь вышел. Он Джо пронзила подругу взглядом и сказала, «Так все-таки в кого ты влюблена? В красавчика из седьмого или в медведя?» «Эх, принцесса Пэк Джо, совсем ты меня не знаешь. Хотя откуда принцессам о таком знать?» «Сидите в своих дворцах, а мы — люди простые и любовь наша». Начался урок японского. Онджо внимательно рассматривала парней из седьмого. «Один из них — рядом с тобой». Но как бы она ни смотрела, никто не выдавал себя даже мелочью. Он Джо хотелось немедленно схватить по очереди каждого за горло и спросить «Это ты?» Но, будучи хозяйкой и магазинчика времени, она должна держать себя в руках. Первый пункт контракта гласит, что личность клиента не может быть раскрыта. Он Джо упрямо затрясла головой. Она посмотрела на красавчика, который понравился Нанджу. Он разговаривал с соседом спереди. Вот бесчувственный гад. А Нанджу, кажется, подцепила болезнь, из-за которой становилась невероятно кротким созданием рядом со своим возлюбленным. Поведение подруги в последнее время было одной из неразрешимых загадок, которые мучили он Джо. Всегда веселая и оживленная Нанджу становилась тихой и понурой, как только они приходили на урок японского. Это явно была уловка. В эти же дни пришло сообщение от Канто. Значит, Назначенные два месяца почти истекли. Канто сообщил, что все еще не готов встретиться с дедушкой и сделал официальный запрос на повторную услугу. Видимо, его чувства за последнее время не изменились. Он все еще молчал об обстоятельствах, которые мешали ему пойти на встречу с дедом. Когда что-то происходит уже не первый раз, справиться с этим куда легче. Сейчас все было совсем иначе по сравнению с днем, когда он, Джо, пришла сюда два месяца назад. Веселая фортепианная мелодия из фильма Лето Кикудзеро разливалась по ресторану. Казалось, вот-вот капли дождя радостно запрыгают по поверхности озера. Растения вокруг него окрасили весь горизонт в зеленый цвет. Гибкие, плакучие ивы опускали свои ветви вниз и плавно покачивали ими в такт ветру. Он Джо радовалась от одной мысли, что снова встретит дедушку Канто. Это был человек, воспоминания о котором поднимали настроение. В самом деле, почему же Канто избегает встреч с ним? Он Джо чувствовала, что Канто полон теплых чувств к своему деду, но изо всех сил старается сдержать их. Если эти эмоции накопятся, и подступит горлу, ему будет нестерпимо больно. — Ты уже тут? Я опоздал? — с улыбкой спросил старик, усаживаясь. Сегодня на нем был темно-голубой костюм, а на шее шарф розоватого оттенка. — Нет, дедушка, это просто я пришла раньше. Как вы поживаете? — А Канто? Опять сказал, что не сможет прийти? — Старик огляделся по сторонам в поисках внука. Он прекрасно знал, что к Антоне приходит не из-за занятости. А? Да, он сказал, что еще не готов. Понятно. Тебя же зовут Онджо. Я рад, что могу встретиться хотя бы с тобой. Я, конечно, надеялся, что увижу сегодня Канто, но и тебя я очень хотел увидеть, юная Онджо. «Старый я дурак, да?» «Ну что вы, дедушка, мы должны были прийти вместе с Канто!» Непроизвольно сорвалась с губ ложь. На мгновение Он Джо действительно почувствовала себя девушкой Канто. Если бы Конто пришел, в присутствии Он Джо не было бы необходимости. Клиенты хранят личность в секрете, поэтому она не может встретиться с ними вживую. Чтобы сохранить свои тайны, клиенты также молчат и о существовании магазинчика времени поэтому страничку магазинчика посещают всего несколько человек в основном все они наткнулись на нее случайно забив в поиске слова связанные со временем сама он джо тоже особо не распространяется о своем маленьком бизнесе даже на анджу еще не знает и не узнает если только он джо не расскажет ей обо всем сама на анджу и в голову не придет гуглить что то насчет времени кроноса или кайроса да и вообще интересоваться чем то подобным моего канто нельзя оставлять одного но он такой упрямец голос старика звучал тихо и грустно он был наполнен переживаниями за внука и любовью к нему юная он джо на этот раз старик мягко обратился к ней Таким голосом бабушка разговаривала с Он-Джо, когда утешала внучку. «Да? У меня есть одна просьба. Выслушаешь старика?» «Да, конечно. Если это в моих силах, я обязательно помогу вам». Он-Джо было немного страшно, но в голосе старика звучало такое отчаяние, что она не могла ему отказать. «Вы, видимо, очень близко дружите с моим конто так что я бы хотел попросить тебя позаботиться о нем. Сейчас Канто больше всех доверяет именно тебе, юная Онджо, а я уже на шаг ближе к смерти, чем к жизни. Перед тем, как умереть, я хотел показать внуку свою хорошую сторону, но Канто нужен человек, который внимательно выслушает все, что он говорит». Я бы хотел, чтобы ты стала для него таким человеком. Если Канто и доверяет он Джо больше всех, то только из-за анонимности. Она раскрепощает людей, помогает им открыться. Сейчас для Канто он Джо единственный человек, способный выполнить его просьбу, даже не зная, кто он такой. Мне тоже все еще нужно время чтобы простить отца Канто. «Наверное, для внука это и есть самый тяжелый груз», — продолжал старик. Он Джо совершенно ничего не понимала. Словно перед ней в беспорядке лежали разбросанные детали пазла, а она смотрела на стол и не представляла, как их собрать. В руках у нее были только два фрагмента от всего рисунка — Канто и его дедушка. Ах, да, и еще один. Отец Канто. Что же произошло в этой семье? Принесли еду. Но сегодня старик не был таким жизнерадостным и решительным, как в прошлый раз. Глядя на него, он Джо вспоминала потухшие поленья в костре или намокшую одежду, которую забыли повесить на плечики. На этот раз он Джо не была уверена, что сможет съесть свой обед вкусно. Вторая встреча дает человеку возможность больше открыться перед собеседником. Даже если вы постоянно видитесь с одним и тем же человеком, одинаковых встреч не бывает. Измениться может все. Сегодняшние мы на завтра становимся совсем другими, а сколько же переменных может быть во встречах с посторонними людьми? Он Джо было до смерти любопытно, «Что же случилось?» Но спрашивать она не стала. «Ох, испортил все настроение!» «Извини, юная Онджо, налетай на еду», — засуетился старик. Перед Онджо поставили тарелку с дымящимися спагетти, а перед дедушкой — жареный рис с морепродуктами. Поднося к рту последнюю вилку, Онджо все-таки набралась смелости. Она решила соврать, будто не понимает, как помочь Канто, не зная, что же произошло на самом деле. Пейзаж с озером за окном не особо изменился за два месяца. По его поверхности плавала все та же лодка в виде утки, а люди вокруг прогуливались, сидели на лавочках или лежали на пледах. Отличалось только небо. На этот раз над озером нависала большая темная туча. «Канто, должно быть, ничего не рассказал тебе, юная Онжо, Хотя это понятно, он бы не стал говорить об этом сам. Слишком уж мерзко все вышло», — вдруг произнес старик. Он Джо навострила уши. Именно этого момента она и ждала. Проглотив последние спагетти, она постаралась призвать на помощь всю свою смелость. «Я...» «Так вот, дедушка, я... Вы меня простите, но чтобы помочь Канто, мне нужно знать, что случилось, и тогда я...» «А Канто, он ничего не...» — выпалила он Джо и резко замолчала, не зная, что сказать дальше. «Да, мой внучок очень вдумчивый, серьезный, умнее, чем я и его отец. Понимаю. Канто оказался меж двух огней». Но что поделать, если так вышло? Сам он не станет тебе об этом рассказывать. Тем более ты его девушка. Перед тобой он хочет красоваться, а не открывать такое. Придется уж мне. Я тоже не хочу об этом говорить. Но ради Канто я готов. Когда Канто пошел в среднюю школу, его семья переехала в США. Отец Канто работал в корейском филиале американской компании, и его перевели в головной офис. А мать Канто в то время как раз собиралась получать в Штатах докторскую степень. Поэтому Канто в раннем возрасте начал учиться за границей. Примерно в то же время дедушка Канто понял, что устал все время бежать вперед. Он не хотел, чтобы на его надгробии написали «Здесь лежит человек», который мог бы стать счастливым завтра. Тогда старик отчаянно захотел изменить свою жизнь. Он мечтал передать бизнес своему сыну, но тот был настроен остаться в Америке навсегда. До сих пор дедушка ни разу не отказывал сыну в его желаниях. Ради него он перенес свою компанию в Сеул, чтобы дать ему лучшее образование, и оплатил учебу за границей, как тот и хотел. Старик поздно начал сожалеть о том, что не может передать свою компанию детям. К тому времени семья Канто уже переехала в Америку. Некоторое время старик пребывал в сомнениях, но затем решил набраться смелости и осуществить свою мечту о свободной жизни. Он собирался продать компанию и отправиться в путешествие. В тот момент... Дедушке отчаянно этого хотелось. Однако бабушка Канто наотрез отказалась ехать с мужем, говоря, что кто-то должен остаться дома и ждать детей, если они решат приехать в Сеул. Она сказала мужу не беспокоиться и спокойно отправляться в путешествие на год. Каждый раз, приезжая в новое место, он отправлял ей открытки без подписи. Из Индии открытку с Гхатом, каменным сооружением для обряда кремации на берегу Ганга. Из Непала с горой Мачапучары в Гималаях, из Турции с яркой мечетью в Стамбуле. Еще он слал открытки из Германии, Швейцарии и Праги. Старик редко звонил жене, но каждый раз она ворчала, что о ней волноваться не стоит, и интересовалась здоровьем и делами мужа. Говорила, что беспокоиться надо не о том, кто сидит дома, а о том, кто уехал. Он был уверен, что с женой все в порядке. Он и представить себе не мог, что ее здоровье внезапно сильно пошатнется. В пустом доме, из которого уехала вся семья, одиночество проникло в каждую клетку организма бабушки Канто и понемногу разрушило его. К тому времени, как старик вернулся домой, состояние его жены сильно ухудшилось. Ее единственным предсмертным желанием было собраться всей семьей и поужинать вместе. Каждое утро, открывая глаза в больничной палате, бабушка говорила, что мечтает в последний раз коснуться лица внука. Старик звонил сыну, но тот сказал, что сейчас не может приехать домой. Не зная, как еще убедить сына, старик отправился в Америку, чтобы встретиться с ним лично и уговорить приехать. Он ходил к нему на работу и в университет, где училась невестка, но так и не смог с ними встретиться. Сын уехал в заграничную командировку, а невестка и дочь не отвечали на звонки. У дедушки было такое ощущение, что он превратился в разрядившуюся батарейку, которую выбросили в мусор за ненадобностью. С трудом перебирая ногами, старик блуждал по улицам и попал под машину. Когда он очнулся в больничной палате, ему было так больно, что сознание снова отключилось. Пока дедушка лежал в больнице, его жена покинула этот мир». Вернувшись домой, он нашел ее в холодильной камере морга. «Я не могла связаться с вами, а ваш сын ответил, что не может сейчас приехать. Знаете, что он сказал, ваш сын? Положите маму в морозилку. Сколько на свете живу, а таких негодяев еще не видела». Поэтому я не сдержалась и обругала его последними словами. «Мерзавец, ты вообще человек?» «Да пусть у тебя хоть сто докторских степеней! Толку-то, если ты с собственными родителями так обращаешься!» А он просто бросил трубку. Но я была так зла, что позвонила снова. Я никогда в жизни не выкрикивала столько ругательств. «Да вы ведь словно только вчера закатывали пир на весь район, потому что ваш сын получил докторскую степень». Как же я могла не злиться? Я-то чужой человек, а каково вам? В общем, так больше ничего я от них и не добилась. Я не смогла сделать так, как ваша жена указала в завещании, и поэтому просто оставила ее в морозилке морга, как и велел ваш сын. Уверена, что она меня простит». Такую возмущенную речь выслушал старик от соседки, вернувшись домой. Согласно завещанию жены, он кремировал ее тело. В тот день старик подал в суд иск против сына. Он потребовал вернуть все деньги, которые потратил на его учебу за границей, и ту большую сумму, подаренную ему на переезд семьи в США. «В тот день, когда я получил ее прах», Канто был рядом со мной. Он был единственным, кто грустил после ее смерти. Жена смогла подержать внука за руку, только обратившись белым прахом. Канто сказал, что больше не вернется в Америку, но и со мной жить отказался. Я не смог показать внуку хороший пример. Но благодарен, что он хотя бы не совсем оборвал со мной связь, Большего и не смею просить. Ему нужно время. Так же, как и мне, Канто просто нужно время. Огромная темная туча, нависшая над горой за озером, принесла ливень. Люди, прогуливавшиеся вдоль озера, начали разбегаться в разные стороны. Дождь перебрался через гору и приблизился к озеру. Было видно, как он степенно движется вперед. С противоположной стороны гладь воды уже начала подрагивать от падающих капель. Пианист в ресторане играл печальную мелодию «Дождь, Кикудзиро». Контраст между тем, что происходило внутри и снаружи гриля у озера, был разительным. «Изначально вся вина лежит на мне». «Ведь я всегда говорил им, что нужно просто хорошо учиться, что нужно смотреть только вперед. Когда я оглядываюсь назад, мне становится понятно. Я получил то, что заслужил», — тяжело вздохнув, прошептал старик. Каждое слово давалось ему с трудом. «Дело было, когда сын учился в выпускном классе. Учеба давалась ему легко». Но я все равно не разрешал ему отдыхать по праздникам и даже не взял его на похороны, когда в деревне умерли мои родители. Велел больше учиться. Теперь уже поздно сожалеть. Как бы я ни хотел повернуть время вспять, слишком поздно. Поэтому я ужасно злюсь сам на себя. Но я был так раздосадован поведением сына, что не мог сдержаться. Старик снова тяжело вздохнул и замолчал на некоторое время. Но затем опять заговорил. «Мой поступок противоречит здравому смыслу, но я хотел разрушить их уверенность в том, что родители не предают своих детей. Думал, что я должен бить тревогу и показать им, что к чему. А теперь из-за этого страдает... «Ни в чем не повинный Канто». Он-Джо было такое ощущение, будто это она совершила что-то плохое. Ей не хватало смелости встретиться взглядом с дедушкой. Она была ошеломлена тем, как спокойно Канто переносит такую печаль и боль. Внезапно поверх лица старика Он-Джо увидела медведя. А не это ли он имел в виду, когда говорил Будто измениться может даже то, что казалось вечным. Восстание тех, кто должен быть рядом с нами всегда. В тот момент, когда они поворачиваются друг к другу спиной, в их спиной бумерангом летит кинжал. Такая вот постыдная история. Больше всего мне стыдно перед Канто, который оказался меж двух огней. Думаю... «Мне до самой смерти не хватит времени, чтобы добиться его прощения», — завершил свой рассказ старик. И снова назначил встречу через два месяца. Сказал он, надеяться на то, что за это время Канто передумает и придет увидеться со своим дедушкой. «К тому времени», — добавил старик, — «кто знает, может, и я сам смогу измениться» на прощании он несколько раз похлопал он джо по руке и взял с нее обещание что через два месяца она обязательно придет вместе с Канто.